Глава 33. Лера. Утро следующего дня. Как только пилот объявляет о посадке самолета, я впиваюсь руками в кресло и, зажмурив глаза, задерживаю дыхание. Блин, я почти каждый день гуляю в прошлой жизни. Я разговариваю с душами, я стояла под раскатами грома, черт побери, и смело подставляла лицо молнии. Но все это мне не кажется таким страшным, как полет в самолете. «Больше никуда не полечу», – шепчу я и пытаюсь переключиться на какие-нибудь мысли. Вспоминаю, как вчера стояла напротив Максима и не знала, что сказать ему. «М -м «Максим», – начала я, но он оборвал меня на полусловие. «Лер, я поднимусь в номер, мне нужно отправить важные документы», – сказал он и глубоко вздохнул. «А ты иди развлекайся, я присоединюсь к тебе позже». Я удивленно уставилась на него. У него нет ко мне никаких вопросов? То есть, они с Джанью не разговаривали обо мне? Максим взял меня за руку, проводил до ресторана, а сам отправился к лифту. Как только за ним закрылись двери, я перевела взгляд на соседний лифт и увидела Таню. Она была совсем не похожа на себя. Бледная, растрепанная, в мятом спортивном костюме. Она выкатила из лифта чемодан и медленно поплелась к выходу. Я подошла к окну. Дождалась, когда она сядет в такси и уедет, затем вернулась в ресторан, села за столик и смотрела в одну точку, не слыша ни музыки, ни голосов. Еще несколько минут назад я не знала, что сказать Максиму по поводу моего разговора с Таней. Переживала, с ума сходила, а он, оказывается, даже не узнал об этом разговоре. Тогда о чем они говорили с Джанью и почему после этого Максим так и не вернулся в ресторан? Может, китаец разорвал с ним контракт, и Максима это очень расстроило? Это пока остается загадкой для меня. Зато я очень рада, что мне до сих пор удается скрывать от Максима, кто я на самом деле. Я разделалась с Таней, а теперь все свои силы брошу на то, чтобы разделаться с ним. Он по уши влюблён в меня, значит, пора действовать. Нина тоже этого очень хочет. Сегодня ночью она снова показывала мне свадьбу. И я опять проснулась в тот момент, когда она открывала дверь в туалет. Будильник зазвонил на самом интересном месте. Я специально поставила его на 6 утра, чтобы до выезда из отеля сходить на пляж и сделать несколько фото для обиженной сестры. Когда возвращалась в отель, отправила Вике фотки и получила сообщение с кучей смайликов. «Вай, вот это красотень! А там вдалеке ваш отель, да да?» «У меня как раз окна выходят на этот пляж», – написала я. «Ладно, Вик, я пошла собираться. Через час выезжаем в аэропорт». Войдя в отель, встретила в холле Максима. «Доброе утро», – вяло улыбнулся он и, зевая, растер сонное лицо. «Прости, что вчера не вернулся в ресторан». «Заработался», – уточнила я, уже догадывая, что он, скорее всего, всю ночь переваривал разговор с китайцем или... Подсчитывал убытки, которые понесет от потери контракта. «Можно и так сказать», – глядя сквозь меня, задумчиво обронил Максим. Он размял широкие плечи, обтянутые тонкой черной футболкой, и ослепил меня белозубой улыбкой. «Ну что, готова к вылету?» «Да, и даже успела попрощаться с морем». Максим хитро прищурился, приподнял бровь и неожиданно выдал – Возможно, ты ненадолго расстанешься с ним. В каком смысле? Удивленно моргнула я. Не ответив на вопрос, он обнял меня за талию и повел в ресторан. Идем, тебе нужно позавтракать перед вылетом. Кстати, я попросил своего зама присмотреть за тобой в самолете. А ты разве не полетишь в Москву? Задержусь здесь на несколько дней. Нужно закончить дела. Максим подошел к столику, отодвинул для меня стул. И, сев напротив, взял за руку. «А ты сейчас очень нужна в офисе», – подмигнул он. «Сама понимаешь, за эту неделю мы заключили много контрактов, и теперь наша главная задача – вовремя отгрузить товар. Поэтому, как только приедешь в офис, сразу приступай к разработке логотипов для белорусских партнеров». Добравшись до дома, я принимаю душ Закидываю в себя бутерброд с колбасой, вхожу в комнату, раскидываю руки в стороны и без сил падаю на диван. Посплю пару часов, бормочу в подушку, а потом к Вичке поеду. Закрываю глаза и слышу радостный голос Нины. «Мамочка, мы дома!» Вижу, как Нина с маленьким Егором входит в дом. Нина ставит на пол сумку и треплет по голове брата. «Егорка, иди руки мой, и тщательно мой!» а не тот и весь поезд облазил». Егор бежит в ванную, а Нина входит в кухню и меняется в лице. «Мам, ты плачешь? Что-то случилось? Случилось, Ниночка!» – всхлипывает мама и, отчаянно глядя на Нину, шепчет. «Лесси! Умерла! Как умерла?» – ахает Нина, и ее округлившиеся глаза наполняются слезами. «Нет больше нашего пушистика, нет любимой собачки!» Роняя слезы, произносит мама. «Последние два дня она совсем ничего не ела. Хорошо, что вы с Егоркой были у бабушки и не видели ее в таком состоянии». Нина подходит к маме, обнимает ее и гладит по спине. «Мамуль, Леська совсем старенькая была. Она ж вон сколько прожила». Нина прерывисто вздыхает и шмыгает носом. «Но нам все равно будет не хватать ее. Особенно Егору». Шепчет мама и с тревогой смотрит в сторону коридора. «Нин, ты только ничего не говори ему. Он же любит ее больше жизни. Если узнает, что умерла, то место себе не найдет. Давай скажем, что она убежала». «Так он же искать ее бросится». «Нет, мам, нужно что-то другое придумать». Нина нервно кусает губу и топает ногой. «Помнишь, к нам папин друг приезжал и просил дать ему лейску на охоту?» «Так вот давай скажем, что ее забрали охотиться». «О, я придумала!» Выставляет указательный палец Нина, и в этот момент в кухню входит Егор. Он оглядывается по сторонам и хмурит бровки. «А Леська где? Почему она нас не встречает и во дворе ее не видел?» Нина глубоко вздыхает и, присев на корточки, берет его за руки. «Егорушка, наша Леська отправилась на очень важное задание». Но какое это?» Испуганно произносит Егор. На одну деревню напали дикие лисы. И чтобы поймать их, понадобились умные и шустрые собаки. Нашу леську тоже взяли, представляешь? Вот она там набегается, правда? А нас настоящая ищейка. Ни одна мышка от нее не ускользнула. А ее папин друг забрал? А долго она там будет охотиться? А ее вернут потом домой? Нина с мамой переглядываются. Время покажет. Щелкает его по носу Нина и встает на ноги. «Ну а пока наша Леська будет спасать деревни от хищных зверей. Договорились?» Как только Егор уходит в комнату, мама показывает на губах замок и наклоняется к Нининому уху. «Будем придерживаться этой версии. Отца я тоже предупрежу». Теперь я вижу другой фрагмент из жизни Нины. Она крутится у зеркала в свадебном платье. «Мамуль, помоги, пожалуйста, застегнуть туфли». Просит она и поднимает подол. «Ай!» – вскрикивает мама и сует в рот указательный палец. «Просила сжаться обрезать шипы на розах!» Ворчит она, затем разворачивает газету с красными розами и недовольно вздыхает. «Ну, конечно! Так он и обрезал! А если б ты укололась в ЗАГСе? Давай я пластырь принесу, а не то сейчас ты всю свою блузку кровью испачкаешь!» «Нин, ну собирайся уже!» «Сейчас жених на выкуп приедет, а ты еще не готова!» Смеется мама. А кровь и так почти остановилась. Мама одной рукой помогает Нине застегнуть белые лаковые туфельки, расправляет подол платья и, глядя на нее мокрыми глазами, поджимает губы. «Девочка моя, какая ты взрослая стала! Какая красивая!» Она достает из шкатулки золотую брошь и показывает ее Нине. «Эта брошь досталась мне от мамы. Она надела ее на мое свадебное платье, а теперь я хочу сделать то же самое». Мама прикрепляет брошь к свадебному платью и испуганно смотрит на нее. «Ой, я немного кровью испачкала. Сейчас я вытру, пока не попала на платье». Картинка резко меняется, и я вижу похороны Нины. «Не зря наша семейная брошь была в крови в тот день», – тихо произносит мама. «Это был знак». «Что было в крови?» – переспрашивает отец, но она ничего не отвечает. А теперь я вместе с Ниной снова оказываюсь на свадьбе. Она ищет в зале маму, берет ее за руку, они идут к туалету и... Я распахиваю глаза. Всегда на одном и том же моменте мне кто-то звонит. Злюсь я, отвечаю на звонок от Егора и около минуты слушаю, какая я безответственная, потому что не позвонила ему, когда прилетела в Москву. После разговора с ним сижу на кухне, пью кофе и думаю. «Знаю, что Нина пытается показать мне момент с изменой, чтобы я действовала. Но как я могу действовать, если Максим в Сочи?» «Нин, как только он вернется, я сразу приступлю к делу». Вздыхаю, выходя из-за стола. Утро следующего дня. «Этой ночью я вообще не спала. И зачем я вчера осталась у Вики?» Проболтались с ней до утра, а потом я глянула на часы и поняла, что уже нет никакого смысла ложиться спать. Чтобы взбодриться, я приняла холодный душ, позавтракала омлетом, который приготовила Вика, и отправилась на работу. Еду в автобусе, вспоминая наш ночной разговор с сестрой и улыбаюсь. «Мы с Егором каждый день созваниваемся», – просияла сестра. «Сначала все разговоры были только о тебе». «Ну, сама понимаешь, мы, как твои старшие брат и сестра, должны думать о твоем будущем и все такое». А потом он стал расспрашивать о моей жизни, и у нас все закрутилось. Скромно улыбнулась она. «Теперь часами можем болтать обо всем подряд». Вика откинулась на спинку дивана и посмотрела на меня счастливыми глазами. «Ой, Лерка, я жду не дождусь, когда он вернется. Хочется поскорее увидеть его». Я буду безумно рада, если они полюбят друг друга. Ведь тогда наша семья станет еще больше. Я, Вика, Егор, мама. Мы будем вместе и, дай бог, счастливо проживем до конца жизни». Перевожу взгляд на пожилую женщину, сидящую в другом конце автобуса, и с моего лица исчезает улыбка. «Опять она!» Напрягаюсь, глядя на старуху цыганской внешности. Почти каждое утро вижу ее в этом автобусе. Она постоянно таращится на меня своими черными глазами, как будто видит перед собой привидение, честное слово. Автобус подъезжает к моей остановке. Я подхожу к двери и вижу, как старуха встает со своего места и тоже ковыляет к двери. Насколько я помню, она никогда не выходила на этой остановке. С опаской глядя на нее, думаю я. Выхожу из автобуса, иду мимо передней двери из которой выползает старуха, и слышу. «Эй, подожди!» Оборачиваюсь и вопросительно смотрю на нее. «Что вам нужно?» «Сущность в тебе поселилась!» Выплевывает она и, закрыв глаза, начинает говорить на непонятном языке. Я сжимаю в руке ремешок от сумки, разворачиваюсь и бегу от нее со всех ног. «Она больше не явится к тебе!» Выкрикивает вслед старуха. «И больше не будет красть твою энергию, я отправила ее туда, где есть самое место». Я резко разворачиваюсь и в упор смотрю на старуху, которая ослепляет меня золотыми зубами. «Что вы сделали?» – хрипло изрекаю, чувствуя, что из груди вот-вот выскочит сердце. «Сущность убрала!» – подняв голову, гордо заявляет она. «Теперь будешь спать спокойно». Она достает из кармана монеты, кидает их к моим ногам, плюет на землю и, растирая плевок ногой, произносит какую-то фразу. Развернувшись, ковыляет к другому автобусу, а я стою, словно парализованная, и смотрю ей в спину. «Что она убрала?» – сглотнув ком в горле, шепчу я. «Нину?»